относятся к своим сумасшедшим соседям с ненавистью, не меньше, чем Валерьяныч, и чтобы утвердить свое превосходство, часто обращается с больными жестче санитаров. Может, это помогает им не сойти с ума, или просто нужно человеку знать, что он не самый последний. Жестокие шутки и издевательства над больными становятся почти потребностью. На другом корпусе в камере побольше человек на 10 сидел молодой парень лет 19 по фамилии Сопронович. У него был бзик, что он должен уничтожить весь западный мир, особенно Америку. Постоянно он нажимал воображаемые кнопки с полной уверенностью, что посылает ракеты с атомными бомбами. «Взорвать Америку! Уничтожить! Убить Кеннеди!» выкрикивал он, нажимая кнопки. Особенно почему-то ненавидел он Кеннеди. «Сопранович!» — кричали ему «более здоровы «Иди сюда! Вот настоящая кнопка! Вот эту нажми!» И показывали ему на кнопку у двери, при помощи которой вызывали санитаров и надзирателей. И постепенно так приучили его к этой кнопке, что он целыми днями простаивал у дверей, нажимая ее. Санитарам надоедало прибегать на ложный сигнал, и они не раз били его, делали уколы, укрутки, ничего не помогало. А осенью Кеннеди действительно убили — Мучители Сопроновича не могли пропустить такую великолепную возможность поиздеваться. Они принесли ему газету с сообщением об убийстве. Что Сопронович доигрался, думал, что так, шуточки кнопки нажимать. «Смотри теперь, убийцу пока не нашли, разыскивают, но долго ты здесь не скроешься, найдут». «Все знают, как ты кнопки нажимал». Сопронович был страшно испуган, буквально потрясен. Неделю он пролежал в постели, зарывшись с головой в одеяло. Даже есть не вставал, боялся выглянуть. Результат был совершенно неожиданный. Сопронович почти выздоровел и никаких кнопок уже не нажимал. Иногда наоборот. Кто-нибудь из кружка нормальных вдруг срывался, начинал бредить, заговариваться, чудить и переставал быть человеком. То ли просто кончилось у него временное улучшение, то ли сходил с ума, Но это было самым тяжелым моментом для остальных. Еще несколько дней назад с ним можно было говорить, вместе надеяться на освобождение и посмеиваться над психами. И вот он уже сам был неотличим от них. Терялась грань между нами и ими, между нормальными и ненормальными. И это было худшее из предательств. Потому-то со временем становишься ужасно подозрительным, долго незаметно присматриваешься к своим собеседникам. Все ли у них нормально, или это только внешняя упорядоченность, временное улучшение, не скрывают ли они свое сумасшествие. Высокий худой латыш долго занимал меня. Он подошел первый и очень вежливо, с легким прибалтийским акцентом, стал расспрашивать, не интересуюсь ли я зоологией. Он слышал, что я учился в университете на биофаке, но вот какая у меня специальность, не знал. Больше всего его интересовали редкие вымирающие животные, и он старался собрать о них сведения из книг и журналов. Целая папка вырезок и записей на эту тему лежала у него под подушкой. Аккуратно разложив их на койке, он долго рассказывал мне о красноперой казарке и уссурийском тигре, И сам напоминал при этом какое-то редкое, исчезающее из природы животное, неведомую птицу. Мы часто болтали с ним потом и на отделении, и на прогулке, и я не мог заметить за ним ничего странного, кроме этих его казарок. В конце концов, каждый из нас занимался чем-нибудь нелепым. Я, например, учил английский, И со стороны это, наверное, выглядело довольно странно. И все-таки не мог отделаться от какого-то беспокойства, говоря с ним. Весь его облик, диковинной костлявой птицы, ураганом, занесенный в чужие страны из далеких островов, был уж как-то слишком нелеп. Особенно зимой на прогулке, где он, боясь простуды, накручивал на себя все, что можно вплоть до одеяла. Никто не знал, за что он сидит, а спросить было неловко. Говорили, что он здесь провел уже лет семь, а до того лет десять отсидел в лагерях. Рассуждал он, однако, очень здраво, разумно, и ни разу не поймал я его на какой-нибудь несуразности. Как-то поздно вечером, перед отбоем, зачитавшись своими английскими книжками, я совершенно забыл обо всей этой больнице с ее психами. Вдруг...